Глава 15. Последняя потеха. 32. Такова уж была удача рембрантового Аристотеля, что странствия его, начавшись в 1654 году путешествием из Амстердама на Сицилию, завершились в 1961 году в Америке триумфальным дебютом в музее «Метрополитен», что находится на Пятой авеню Нью-Йорка,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 Соединенные Штаты, возглавляемые Вудро Вильсоном, коего и поныне вспоминают как идеалиста, реформатора и интеллектуала, ввязались в Первую мировую войну. Между тем, картина Рембранта, благополучно пересекши Атлантику, прибыла в 1907 году в Нью-Йорк, будучи присланной торговцем произведениями искусства Дювином, покупательницей, коллекционершей миссис Коллинс П. Хантингтон.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 Пока же для одаренного фальсификатора существует золотая возможность создать оригинального Рембрандтова Александра, некогда принадлежавшего Руффа. Нужно только позаботиться о том, чтобы размеры его совпадали с указанными в контракте, чтобы он состоял из четырех кусков полотна, сшитых швами, столь ужасными, что в это трудно поверить, но и писать его следует красками достаточно старыми, чтобы выдержать стандартные проверки на время создания, определяемое с использованием передовых технических методов. Шансы на успех повысятся, если лицо Александра будет походить на лица двух рембрантовых Александров, которые у нас ныне имеются. Дон Антонио чрезвычайно любил эти полотна, если не их создателя, и в своем завещании включил всех трех Рембрантов в список из ста картин, которые должны переходить неприкосновенными старшему сыну в каждом из последующих поколений семьи, образуя коллекцию, ни в коем случае не подлежащую разделению, продаже или иной передаче кому бы то ни было. По его кончине коллекция переходила по наследству, как им и было завещено, пока в 1739 году не досталось его правнуку, Дону Калигора Руфа.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 Что происходило после этого года со ста картинами, которым по завещанию полагалось пребывать неразлучными, остается только гадать. Нам известно следующее. В 1783 году замок Руфа на Сицилии пострадал от землетрясения, возможно, и от пожара. В 1818 году на Сицилии было отменено право старшего сына на наследование недвижимости. А в 1848 году... Сгорела вилла Руфа под Неаполем, причем погибло или получила повреждения множество хранившихся в ней произведений искусства. Что именно там хранилось, мы не знаем. Возможно, в пламени одного из этих пожаров и выгорели столь удачно участки холста, окружавшие центральную часть Гомера. Во всяком случае, никто из историков искусства не приводит убедительных догадок относительно какого-либо другого пожара, который мог уничтожить обширную периферию картины, оставив ее главного персонажа таким трогательно и трагично одиноким в обществе одного лишь пера и части, принадлежащей невесть кому руки. Впрочем, мы знаем, что и до 1848 года, года широко распространившихся по Европе республиканских революций и реформ, воля Дона Антонио не уважалась, а коллекция его была разделена, ибо в 1815, еще одном поворотном для европейской истории году, Аристотель был выставлен в Лондоне чудодейственным образом, пережив Первую Северную войну, Вторую Северную войну Деволюционную войну, войну за фальцкое наследство, войну за испанское наследство, войну за польское наследство, войну за австрийское наследство, семилетнюю войну, Первую Селезскую войну, Вторую Селезскую войну, войну за баварское наследство, русско-турецкую войну, Французскую революцию, польско-турецкую войну, шведско-датскую войну, русско-шведскую войну. Франко-Австрийско-Прусскую войну, войну Первой коалиции с Францией, Египетский поход Наполеона, войну Второй коалиции с Францией, восстание объединенных ирландцев против Британии, еще одну Англо-Испанскую войну, Русско-Персидскую войну, войну Третьей коалиции с Францией, Франко-Прусскую войну, Франко-Португальскую войну, триумфальное вторжение Наполеона в Россию и его ужасное отступление, Венский конгресс и битву при Ватерлоо, пережив все эти опасные происшествия, не считая иных, и без единой царапинки добравшись до Лондона неведомыми нам путями. Узнать его было трудненько. «Интересно, кто он такой?» – издали спросил, войдя в выставившую Аристотеля галерею, «Джентльмен в бакенбардах». Его спутница, грациозная женщина с рыжеватыми волосами и сложенным парасолем в руке, ответила. «Очень похож на голландского поэта и историка Питера Корнелиса Хофта, не правда ли?» «Клянусь Юпитером, вы правы», — радостно произнес джентльмен, прочитав надпись на табличке. Аристотеля качнула. «Картина принадлежала сэру... Абрахаму Юму из Эшридж-парка, Беркампстед, Хартфордшир, и Аристотель, когда его не выставляли в качестве Питера Карнелиса Хофта, предавался своим размышлениям посреди уютного Хартфордшира в родовом имении сэра Абрахама и его наследников. Такого покоя, как в сельском доме этого семейства, почтенных землевладельцев, Аристотель ни у кого из своих последующих хозяев уже не знал. Никому не ведомо, как его занесло в такую даль, из Мессины Руфа на Сицилии, в Лондон и Хартфордшир сэра Абрахама Юма, хотя, начиная с этой поры, нам известно о нем многое. Никому не ведомо, какими извилистыми путями поврежденный Гомер добрался к 1885 году от Руффа в Италии до галереи Бридж-Уотер графа Элзмира в Англии. Однако нельзя сомневаться в том, что израненному Гомеру Рембранта, как и слепому Гомеру преданий, пришлось куда туже, чем Аристотелю. Сыновьям профессионалов из высшего класса жизнь всегда была ласковее, чем к художникам, начинавшим с самых низов и в особенности к поэтам. В 1894 году помятый и грязный Гомер был выставлен в Лондоне на продажу торгующей произведениями искусства фирмы Т. Хамфри Уорд и Сын в качестве анонимного портрета старика. И тут его углядел, опознал — идентифицировал и купил один из первых голландских исследователей Рембранта Абрахам Бредиус. Т. Хамфри Уорт и сын запросили 24 сотни фунтов за этот поврежденный фрагмент работы неведомого художника, всего девятью годами раньше проданный за 18 шиллингов. Голова мужчины показалась Бредиусу знакомой, она напоминала голову Бюста с Рембрантового портрета. П. К. Хофта, годом раньше перешедшего в Лондоне в новые руки. В качестве намекающей улики оставались различимыми буквы андата, уцелевшие от подписи художника, и дата «Ф» — 1663. Широкий мазок и приглушенная гамма также были ему знакомы. Там, на Сицилии, в 1664 году... Аристотель тоже признал лицо на картине, оно определенно принадлежало бюсту, над которым он вот уже 10 лет размышлял на стене Руфа. С появлением Гомера ругань в замке наконец стихла, Александр был прощен, греческий триптих, образованный тремя великими фигурами эллинского прошлого и уже представленный в зародыше Аристотелем 1653 года, был завершен. И на этот раз живописец постарался на славу. Подписей было даже две. Аристотель мог с первого взгляда сказать, что к предварительной грунтовке, имевшей легкий желтовато розовый оттенок и состоявшей преимущественно из пастели, смешанной со светлой охрой, Рембрандт добавил подготовительные темноватые слои красно-бурого тона. За два проведенных с Рембрандтом года Аристотель много чего узнал о живописи. Эти основные слои грунтовки образовывались главным образом пастелью, охрой и умброй, смешанные с очень светлыми свинцовыми белилами. На них живописец нанес темную, красновато-бурую подмалевку, чьи таинственные и тонкие эффекты проступали в различных местах картины. В плаще, в голове, в бороде и в фоне, которому было добавлено немалое число мазков грубых свинцовых белил. Там, где на голову, шапку и бороду падали тени, Рембрандт нанес лишь светловатый верхний слой краски, добившись того, что даже на темных участках игру тонов определяли составляющие их основу серовато-бурые слои умбры и свинцовых белил. Коричневатые красные и желтые пигменты шапки, лица и бороды были охряными, тогда как для желтой ленты на лбу использовалась свинцово-цинковая желтая, смешанная с немалым количеством все тех же свинцовых белил. Пигмент красного лака не использовался вовсе, даже для теней и телесных тонов. Прибегнув К цветовой схеме, почти полностью ограниченной оттенками коричневого, белого и тускло-золотого, рембранд изобразил слепого старика-поэта в темно-буром плаще с широкими рукавами и накинутой поверх плаща золотисто-желтой шали. Чело Гомера осеняет повязка поэта, а на голову ему рембранд нахлобучил старую шляпу. Гомер опирается на палку, рот его раскрыт. Незрячие глаза раскрыты тоже. Он почти похож на человека. Аристотель терзала мысль, что на эту картину ушло больше труда и больше краски, чем на его, хотя цена была та же самая. Он не испытывал к новичку приязненных чувств. Он изо всех сил старался не проникнуться завистью. Выглядел-то Аристотель все же получше. К тому же Гаммер был слеп. Он твердил себе, что ему повезло гораздо сильнее, куда лучше иметь глаза и походить на иноземца, чем быть слепым, как Гомер, и нащупывать себе дорогу палкой. Кроме того, ко времени, когда Гомер попал на полотно, Руффа уже выяснил, кто он такой, и относился к нему как к Христотелю, великому философу древности, а не Альберту Великому или какому-нибудь безвестному френологу. Каждый в доме гордился, что у них имеется свой Аристотель. В Гомере, как и в Аристотеле, руки прописаны слабо. В 1664 году на Сицилии окружением Барду служила подробно проработанная архитектурная среда, которой он диктовал или растолковывал сочиненные им стихи. Он выглядел умиротворенным и довольным своей участью. Когда его обнаружил Бредиус, окружение выгорело, и он остался один. Утратив и слушателей, и место в пространстве, он стал никому не нужным, впал в нищету и отчаяние. Насколько мы в состоянии судить, сегодня, когда мы на него смотрим, он, вероятно, задыхается от одиночества. Он выглядит человеком, который забыл не только сочиненные им строки. Ракулюр полотна, в точности таковы, каких и следовало ожидать. Они варьируются от тонких трещинок до широких борозд, некоторые заполненные буроватым лаком. Сноска. Кракелюры. Трещины красочного слоя. Французский. Фон содержит грубые вкрапления пигментов, не принадлежащие Рембрандту. Поразительного пентменти нет и следа. Сноска. Пентменти живописный термин, обозначающие закрашенные художником детали, которые обнаруживаются лишь на рентгенограмме или вследствие шелушения краски. Итальянский. 24 сотни фунтов, запрошенные Т. Хамфри, Уордом и сыном, составляли в ту пору сумму немалую. Бредиус купил Гомера за 8 сотен, что также было небольшим состоянием. Однако Бредиус как раз и унаследовал небольшое состояние. Его семья производила порох. Бредиус отдал картину реставраторам, а затем ссудил ее музею Морица. В 1946 году он умер, оставив полотно этому музею, где и висит теперь одинокий поэт, покинутый всеми слепой несчастный старик, съежившийся от невоспетых невзгод. «Поставьте рядом Гомера и автопортрет смеющегося художника»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 оставался в семье из Эшридж-парка, где его последовательными владельцами были Джон Юм Каст, Виконт, Олфорд, Эшридж-парк, 1838-1851, Джон Уильям Спенсер, Браунлоу Каст, второй граф Браунлоу, Эшридж-парк, 1851-1867. Адельберт Веллингтон Браунлоу-Каст, Третий граф Браунлоу, Эшридж-Парк, 1867-1893. После кончины Адельберта Веллингтона Браунлоу-Каста, наступившей в 1893 году, идиллическое проживание Аристотеля в Эшридж-Парке по причинам нам неизвестным пришло к неожиданному концу.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 Одно из предложений в 5,5 миллиона долларов, касавшееся даже не всей коллекции, но лишь лучшей ее части, которая включала в себя дюжину Рембрантов, было душеприказчиками Кана, отвергнуто.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 Со временем сосредоточил практически все перевозки на Западе в руках компании «Железные дороги Сазерн-Пасифик», кой он был основным владельцем, как, впрочем, и «Железные дороги Чесапик», «Огайо» и иных «Железных дорог». Вдове же предстояло в скором времени стать миссис Генри Э. Хантингтон, выйдя за племянника своего первого мужа.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 Портрет Вергилия работы Рембранта пересек Атлантику и обосновался в доме миссис Хантингтон на углу 5-й авеню и 57-й улицы номер 2, Истсайд. О портрете П. К. Хофта работы Рембранта с тех пор никто ничего не слышал. И в том же самом году, в котором Аристотель прошел таможенный досмотр и был допущен в Америку, президент Теодор Рузвельт запретил эмиграцию японцев в Соединенные Штаты.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 «Моя автобиография». Уолл Дисней создал в Калифорнии первый фильм о Микки Маусе. Франц Легар сочинил в Берлине оперету Фридерика. Александр Флеминг открыл пенициллин. Амстердам стал хозяином Олимпийских игр. А в городе Флитвуде, Англия, начались испытания первой машины для потрошения и удаления костей с селедки самца-лосося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 Последовала Великая депрессия, распространившаяся по всему миру. Второй, Джей П. Морган, сын первого, спустил сотни миллионов долларов в тщетных попытках стабилизировать неуправляемый рынок. Спад продолжался. Никто и поныне не объяснил, почему рухнул рынок ценных бумаг и почему за этим последовала Великая депрессия. 12 ноября 1930-го, через два года после покупки, день в день, Эриксон продал Аристотеля все тому же Дювину за 500 тысяч долларов, получив на четверть миллиона меньше того, что заплатил сам. «Вы заверяли меня», — мрачно сказал мистер Эриксон, услышав названную Дювином сумму, — «что картина вырастет в цене». «Времена нынче трудные, мистер Эриксон», — ответил Дювин, — «мы живем в пору Великой депрессии». «Это я и без вас знаю». В те годы Дювин не смог найти нового покупателя, хоть и имеются свидетельства, указывающие, что он предпринимал такие попытки. Он выставлял картину в Лондоне и даже в Устере, штат Массачусетс, промышленном городе, расположенном в центральной части этого штата, который навряд ли еще раз увидит ее. В феврале 1936 года, восстановив свое финансовое благополучие, мистер Эриксон вновь приобрел картину у Дювина уже за 590 тысяч долларов, разница в 90 тысяч образовалась из процентов и налогов штата Нью-Йорк, и Аристотель переехал из складского помещения в дом Эриксонов на 35-й улице 110 East Side. Это случилось в тот самый год, когда Эдуард VIII стал королем Англии и отрекся от престола, чтобы жениться на женщине, которую он любил, на миссис Уоллис Ворфилд-Симпсон. Италия вторглась в Обессинию и аннексировала ее. Сталин продолжил чистку в России, вынося один смертный приговор за другим. Гитлер выиграл в Германии выборы, набрав 99% голосов. Франклин Делан Рузвельт выиграл выборы здесь, собрав 98,7% голосов избирателей. Маргарет Митчелл опубликовала «Унесенных ветром». Между тем, как американский негр Джесси Оуэнс выиграл на Олимпийских играх в Берлине четыре золотые медали в соревнованиях по бегу и прыжкам, огорчив и прогневив Гитлера – а национальный долг США возрос до 34 миллиардов долларов вследствие осуществления программы выплаты пособий, учрежденной Рузвельтом в рамках нового курса. Генри Форд, у которого были проблемы с профсоюзным движением, обожал Адольфа Гитлера и его нацистов. А Гитлер обожал Генри Форда. В нацистской Германии проблем с профсоюзным движением не имелось. Проблем с профсоюзным движением не имелось и в России но там не имелось и Генри Фордов. Между 1920 и 1922 газета мистера Форда «Дирборн Индепендент» напечатала подряд 92 редакционные статьи злобно-антисемитского толка, посвященные большей частью изложению памфлета XIX столетия, именуемого «Протоколами сионских мудрецов», и состоящего, как известно, из подложных записей никогда не происходивших разговоров. Форд финансировал его переиздание и распространение. Молодой Гитлер держал у себя в комнате фотографию Генри Форда для вдохновения. Незадолго до начала Второй мировой войны канцлер Гитлер наградил Генри Форда Большим Крестом Германского Орла, высшей наградой которой Третий Рейх мог удостоить иностранца И Форд почел за честь принять эту награду. Форд не позволил своей компании выполнить размещенный в нашей стране контракт на производство двигателей для военно-воздушных сил Великобритании. Вскоре после войны мистер Форд, говорят, покаянно плакал, когда ему показывали фильмы, снятые в лагерях смерти. Вот вам еще одна история, которая кажется слишком красивой, чтобы быть правдой. 2 ноября 1936 года, через 9 месяцев после того, как мистер Эриксон снова купил картину, он умер. Собранную им коллекцию произведений искусства, включавшую и Аристотеля, он оставил в доверительное владение своей жене рити, и картина пребывала у нее вплоть до ее кончины, произошедшей 25 лет спустя, в феврале 1961 года. Месяцы февраль и ноябрь подозрительно часто фигурируют в связанной с Аристотелем истории семьи Эриксонов, явление в котором люди, неравнодушные к совпадениям, могут усмотреть некое скрытое значение. Перед смертью миссис Эриксон ее постоянно донимали торговцы живописью, желавшие продать картину, и смотрители музеев, надеявшиеся получить ее даром.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 «В этом зале было от 10 до 20 миллионов долларов, которые могли быть предложены за нее», — сказал он репортерам. 25 лет спустя, в 1986 году, американец, владевший Рембрандтом меньших размеров, продал ее на лондонском аукционе за 10,3 миллиона долларов покупателю, который, по слухам, был тайваньцем.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 и за происходившим они наблюдали по внутреннему кабельному телевидению. Аукциону предшествовали месяцы тайных приготовлений. Музеям, отобранным для осуществления попытки купить картину, требовалось время, чтобы собрать деньги, которые дадут им такую возможность. Среди них был, разумеется, и Музей искусств «Метрополитен», покупку картины которым сделал возможным «Боевой резерв», образованный вкладами нескольких попечителей и более чем сотни частных лиц. Директор музея мистер Джеймс Джей Роример объяснял, «Аристотель — одно из величайших в мире полотен, и было бы до слез обидно упустить его, находясь в такой близи от Уолл-стрит». Когда Аристотеля вынесли перед началом торгов на сцену, и прожектора преобразовали рукава Сакаса в складки Рембрантового золота, Во всех четырех залах послышались аплодисменты. Еще более громкая овация разразилась четыре минуты спустя, когда торги завершились, и их распорядитель объявил, что приз достался музею с востока страны. В первый же день показа картины в субботу в музей Метрополитен пришли 42 тысячи человек. Аристотеля установили перед обширным красного бархата задником всего в нескольких шагах от сфинкса царицы Хадшипсуд, воссозданного по фрагментам, найденным в ее гробнице в Дейр-эль-Бахре, датированный 1490 годом до Рождества Христова. Сфинкса почти никто и не замечал. Аристотеля ошеломило сутолока и потоки людей, рвущихся взглянуть на него. Он гадал, так же ли сильно, как он, потрясен бюст Гомера? Он гадал и о том, что сказал бы Рембрандт, если бы сейчас увидел его. Скорее всего, он сказал бы, что поторопился его продать. На следующий день, в воскресенье, когда музей открывался всего на 4 часа, его руководство с надеждой предсказало, что придет 1050. Если действительно наберется столько народу, рекорд, установленный музеем, выставлявшим Монну Лизу и Ватиканскую пьету, Микеланджело будет превышен почти на 7 тысяч. Пришло больше 80 тысяч. С самого утра у главного входа и у трех дополнительных выстроились длинные очереди. Одна тянулась от автомобильной стоянки за музеем, другая вдоль Пятой авеню и 81-й улицы – Третья вдоль Пятой авеню и 83-й улицы. И когда 4 часа истекли, руководство объявило, что музей посетило 82 девять человек. Такое количество людей за 4 часа дает примерно 20 пятьдесят человек в час, 344 человека в минуту или чуть больше 5,7 человека за каждую секунду. Даже если эти цифры лгут, они лгут весьма впечатляюще. Впрочем, люди подходили группами. У ограждения, защищающего шедевр, никогда не толпилось больше 18 человек, и еще несколько сот терпеливо переминались за их спинами, растянувшись до противоположной стены зала. Для Аристотеля те дни стали самыми волнующими из всех, какие он мог припомнить. Здесь были люди, которые слышали об Аристотеле и люди, которые слышали о Рембранте, хотя и немного таких, которые знали, прежде чем прочитали о аукционе, что некогда эти двое состояли в тесной связи. За всю жизнь Аристотеля он ни разу не был предметом подобного интереса и преклонения. Кое-кто из мужчин, приближаясь, обнажал голову, как бы при поднятии флага, многие мужчины и женщины прижимали руку к сердцу, словно свидетельствуя Аристотелю свое почтение. «Какая-то женщина шумно жевала соленый кренделек. Эта картина обошлась в кучу денег, авторитетно заявил один джентльмен, но теперь он видит, что она их стоит». Время от времени в ходе общей хвалы слышался визгливый голос, интересующийся, почему эти деньги не потратили на то, чтобы накормить голодные семьи. Аристотель знал почему. Голодные семьи всегда имеются в избытке, а великие полотна великих художников появляются на рынке крайне редко. Великое же полотно, изображающее Аристотеля, вещь и вовсе уникальная. «Я простояла в очереди дольше, чем на Мону Лизу», объясняла одна мать своей дочери. «Эта картина лучше». «Очень похож на Питера Хофта», откликнулась дочь. К концу той недели Аристотель стал самым знаменитым в Нью-Йорке философом. Рембрандт же стал художником, о котором больше всего говорили. Гомер почти не упоминался. В списках бестселлеров Появились выпущенные в бумажных обложках издания трудов Аристотеля, причем издатели недооценили спрос, и книги разошлись мгновенно. Фонды Гетти и МакАртуров поспешили объявить, что они с удовольствием купили бы эту картину, если бы уже существовали в то время. У правительств Ирана, Брунея и Кувейта попросту не хватило наличности. В Вашингтоне представитель президента заявил, что президент предпринял бы сбор денег, дабы приобрести картину для Белого дома, если бы хоть один человек в его администрации знал, что она продается. Существуют люди, готовые заплатить огромные деньги за самую дорогую картину в мире. За ту, что стоит поменьше, они платить не станут. За первые семь недель музей отметил рекордное число посетителей. Один миллион семьдесят девять тысяч шестьсот десять человек. Резонно предположить, что почти все они пришли, дабы хоть одним глазком взглянуть на портрет Аристотеля. Для себя у него не оставалось ни минуты времени. Однако в последующей неделе поток посетителей стал неумолимо спадать, и Аристотеля начало охватывать неумолимое чувство, что им пренебрегают. Его перенесли из главного зала в обычный. Люди, которые забредали сюда, даже не всегда знали, что здесь находится сам Аристотель. Его одолела угрюмость, еще пуще, чем прежде. Ему не хватало сияющих лиц, торопливых толп, больше уже не стекавшихся, чтобы посмотреть на него. Он начал даже скучать по обществу сфинкса-царицы Хадшипсуд из ее гробницы в Дер эль бахре Он висел в одном зале с кучей других Рембрантов, от которых скоро устал. Как он скучал по всплеску солнечного света, по яркому красочному мазку, по улыбающимся лицам, по хорошеньким женщинам с других картин, с которыми он от случая к случаю проводил время в других местах. Он отдал бы едва ли не все за Ренуара и Пикассо. Его начинало трясти от страха за собственную подлинность всякий раз, когда возникал вопрос об атрибутации кого-либо из других Рембрантов его зала или когда их называли поддельными. Были тут двое, мужчина и женщина, насчет которых он проникся сомнениями в первый же день, как их увидел, и Аристотель удрученно поглядывал на них, испытывая неуверенность и враждебность. Они не казались ему вполне похожими на Рембранта, каким его знал Аристотель. Он нервничал от сознания, что теперь он на несколько сантиметров меньше своего начального размера и что какой-нибудь эксперт может и не принять обычную усушку в качестве разумного объяснения. В 1987 году изображенные Винсентом Ван Гогом подсолнухи, желтый крон которых начал мутнеть, были проданы за 39,9 миллиона долларов японской страховой компании, которую «желтый крон» не заботил. И сотни миллионов людей из всех стран мира не сбежались посмотреть на эту картину. Позже, в том же 1987-м, другое полотно Ван Гога принесло продавцу 53,9 миллиона долларов. Рембрантов Аристотель отошел на третий план. В горле Аристотеля постоянно сидел какой-то комок – Чем больше он размышлял о своем положении, тем пуще ему хотелось принадлежать кисти Ван Гога. Он завидовал картинам из находящейся неподалеку более упорядоченной коллекции Фрика, которая сама по себе была произведением искусства. Там, рядом с Тицианом и Гоей, Веласкесом и эль Греко, Томасом Мором, Альбейна и в качестве достойного добавления к нему самому великолепным автопортретом Рембрандта 1658 года, на котором Рембрандт выглядит как человек, который вышвырнет вас за дверь, если ему не понравятся ваши манеры или воспитание. Аристотель был бы среди равных себе в обществе, какого он заслуживает – он производил бы куда более сильное впечатление в музее, который всеми считается более изысканным, несмотря на отталкивающих фрагонаров и странноватого польского всадника. Да и расположение Фрика Аристотелю нравилось больше, все-таки зоопарк рядом. Что до самих торгов, то под самый их конец вдруг наступила драматическая тишина, продлившаяся секунд 10, которые показались десятью часами, причем у всех создалось впечатление, что Ливринский художественный музей того и гляди приобретет картину за 2 миллиона 250 тысяч долларов. Жена одного из попечителей Метрополитен, который померещилась, будто торговавший от имени музея мистер Роремер заснул, пришла в такой ужас, что едва не крикнула мужу, чтобы он добавил еще сто тысяч. Но мистер Роремер не спал. Прибегнув к заранее обговоренному коду, он постучал пальцами по лацкану пиджака и скосил глаза вправо, что означало необходимость набавить еще пятьдесят тысяч. Представитель Кливлендского музея достиг указанной ему максимальной суммы и дальше идти не мог. Других претендентов не было. Метрополитен получил картину. 69-летний эксперт, представлявший Кливлендский музей, еще за месяц до аукциона предсказывал, что предложение в полтора миллиона долларов не имеет никаких шансов. Предложение менее чем 2 миллиона долларов может дать шансы весьма сомнительные. 2 миллиона дадут ничтожные шансы, а 2 миллиона 250 тысяч долларов – это вполне респектабельное предложение, способное решить исход дела, но, впрочем, цена может подняться и выше. Он оказался столь же точен, сколь любой другой оракул. Музей Метрополитен не сообщил, как далеко он намеревался зайти. Третье по величине предложения составляло 1 миллион 905 тысяч долларов и было сделано, как удалось установить, Институтом изящных искусств Карнеги из Питтсбурга, поддержанным благотворительницей миссис Сарой Мелон Скейф, учредившей для покупки Рембранта личный фонд, содержавший чуть больше 2 миллионов долларов, в виде малого утешения по поводу потери Рембранта. Представитель Питтсбурга привез домой мужчину с середкой, купленного за 145 тысяч долларов. Четвертое по величине предложение принадлежало швейцарскому аристократу немецкого происхождения. В 1972 году музей Метрополитен без особого шума переименовал картину и теперь она называется Аристотель с бюстом Гомера». Однако новое имя попало на табличку лишь в 1980 году из тех самых пор Рембрантову. Аристотелю, размышляющему над бюстом Гомера, грозит опасность отправиться по пути уже протаренному его портретом Питера Хофта и портретом Вергилия. Если их когда-нибудь удастся собрать и выставить в одном месте, эта триада невидимых шедевров Рембранта будет представлять собой бесценное и неповторимое зрелище. Через несколько дней после аукциона мистер Ролимер почувствовал себя обязанным оспорить редакционную статью New York Times, в которой обенеками говорилось о вульгарности этого события. В частности, в статье упоминалось устойчивое чувство неуместности даже без вкусицы уплаченной цены и спрашивалось, нельзя ли было найти этим деньгам более разумное применение. Защищая музей, мистер Роример пояснил прессе, что цена значения не имеет. Деньги — это всего лишь средство взаимных расчетов. Несколько обладающих достойной репутацией людей, из числа стоявших вблизи картины и сейчас готовы под присягой подтвердить, что они слышали, как Аристотель хмыкнул.